Глава 15 т а й л е р нырнул под низкий проход в пещеру. Его глаза заметались по помещению, б у т о н в любую минуту ожидал нападения. «Там есть пауки. Я ненавижу пауков». В подземной пещере длиной почти в полмили... Нет, ни одного. Взгляд, который бросил на меня Тайлер, сказал, что он не оценил сарказм. Но чего он ожидал? Крысы, казалось, избегали вампиров с той же врожденной антипатией, которую другие падальщики демонстрировали по отношению к хищникам, стоявшим выше в пищевой цепи. Однако пауки либо не обладали такого рода инстинктом, либо считали нас очень дальними родственниками. Оба наших вида выживали, питаясь кровью, и хоть я и не приглашала никого из паукообразных на рождественский ужин, я не могла не заметить сходства. «Если хоть одна из этих тварей с волосатыми ногами притронется ко мне, я уйду отсюда», — пробормотал Тайлер. Я ничего не ответила. Его зацикленность на пауках была всего лишь способом контролировать страх другого, гораздо более опасного аспекта его путешествия в пещеру. Ловушка была, наконец, готова. Но из-за того, что моей силе над призраками пришел конец, чтобы вызвать Крамера, нам нужен был медиум. Другими словами, Тайлер, пусть он истряхивал воображаемых пауков с одежды и ругался, но шаги его не дрогнули, когда он последовал за мной глубже в темноту. «Не знаю, почему остальные так обозлились из-за того, что придется подождать в фургоне», продолжал Тайлер своим притворно-ворчаливым тоном. «Я бы с удовольствием поменялся с ними местами». «Ты все время видишь призраков, а большинство из них полноценное привидение в глаза не видели». «Хотя работают исследователями долгие годы». «Этого призрака они увидеть точно не захотели бы», — на этот раз серьёзно возразил он. «Я не могла не согласиться. Именно поэтому никого, кроме Кости, Тайлера и меня, не должно было находиться теперь в пещере». Крис яростно спорил о своём присутствии, поскольку увидеть, сработает ли его изобретение как ловушка и удержит ли мощного духа, было... кульминации десятилетия построения теорий. Мои же заботы концентрировались на том, чтобы сохранить всех живыми, если дела пойдут не так. Мы пришли к компромиссу. Он будет ждать у входа в пещеру, чтобы рвануть внутрь, как только мы дадим сигнал к действию. Остальная часть команды ждали в двух жилых автофургонах, припаркованных на обочине примерно в миле от пещеры. Теперь, когда уже практически настало время шоу, Я пожалела, что не заставила Криса и команду ждать ещё дальше. Если ловушка не сработает, у нас на руках будет очень-очень злой фантом. Надеюсь, шалфея, который мы приготовились сжечь, будет достаточно, чтобы отправить Крамера убегать по ближайшей лей-линии, если всё пойдёт наперекосяк. Но надежда гарантией не являлась. Вот почему Крис держал шалфей на готове, Некоторая его часть уже дымилась в маленьких керамических горшочках в каждом фургоне, а мама находилась с ними, готова исцелить любые повреждения, если этого будет недостаточно. Когда я сказала Косте, что Мэддиган, скорее всего, будет прочесывать гостиницы после того, как мы сбежали из дома, он пригнал два рекреационных фургона в качестве нашего отеля на колёсах. Фуроны г принадлежали его старому другу Тду, так что они не проходили ни по каким каналам аренды, которые мог отследить Мэддиган. И зная т е да, возможно, вообще были нелегальными. Последние несколько дней я держала свой мобильник выключенным, пока все мы лихорадочно работали над завершением ловушки. Даже если бы он был включен, но при этом я не делала звонков, для Мэддигана этого было бы достаточно, чтобы напасть на след. Если все пойдет по плану, Я снова включу его и объявлюсь, как только Крамер будет заперт, а мы все благополучно уедем из а г а й о Мэдиган д вынужден будет признать, что следил за мной, если решит отчитать меня за успешное исчезновение. А я не думала, что его высокомерие допустит подобное. А может, он вовсе меня не выслеживал? Может, Мэдиган просто не дал мне воспринять это по-другому, поскольку меня выгнали из базы? д да он по-прежнему не рассказал ничего существенного о своём прошлом, чтобы объяснить, почему он так уверен, что Мэддиган ничего хорошего не замышляет. И, несмотря на мою сильную неприязнь к нему, Мэддиган не дал мне ничего конкретного, на чём можно было сосредоточить внимание. Он казался очень заинтересованным в том, чтобы узнать, есть ли разумные призраки, н а ведь любой бывший агент ЦРУ зациклился бы на идее невидимых шпионов, которых нельзя засечь. Да, Мэддиган был предвзятым придурком, который прокатил Тейта. Но если нетерпимость и уничтожение чего-то заслуженного продвижения по службе было преступлением, этой стране нужно больше тюрем. «Я их слышу, они уже почти здесь», — услышала я голос Кости из пещеры впереди. Нам оставалось пересечь ещё один наклонный скалистый выступ, прежде чем добраться до той части пещеры, где была расположена ловушка. Тайлер осторожно выбирал свой путь, пробормотав что-то о том, что я должна ему новые брюки, когда кусок ткани оторвался, зацепившись за торчащий край известняка. «Так тебе и надо. Кто надевает д о л ь ч е и габана в подземелье?» — заметила я. «Если я помру сегодня, мне нужно хорошо выглядеть», — был его ответ. Я хотела успокоить его, что он абсолютно точно не умрёт, но слова застряли в горле. Я сделаю всё возможное, чтобы защитить Тайлера, и он знал это. Но мы имели дело с сильным злобным призраком и ловушкой, которая могла и не сработать. Она успешно удерживала Фабиэна, а потом и Элизабет, когда мы тестировали её вчера. Но сказать, что Тайлер не рисковал жизнью, призвав Крамера, «Будет явной ложью». А я не собиралась лгать тому, кого теперь считала другом. «Вот и пришли», — сказала я, когда пещера расширилась до 30 футов в потолке и явила небольшой журчащей ручей вдоль дальней стены. к о с т и стоял в самом её центре рядом с продолговатой конструкцией из известняка, кварца и муассанита. Декстер и Хельсинг находились в переносках для животных на песчаном берегу. Фабиан и Элизабет парили рядом с ними. После всего, что она пережила, было вполне уместно, что Элизабет находилась здесь, чтобы увидеть это. Фабиан не собирался оставаться позади, пусть даже входить в пещеру для него теперь было труднее, учитывая меньший уровень его силы и количество известняка, кварца и м у а с а н и т а «Мы с к о с т и встретились взглядами». Если он и беспокоился, ничего в его лице или ауре этого не выдавало. Вместо этого он буквально излучал уверенность, а тёмные глаза блестели от предвкушения. С его обтягивающей рубашкой с длинным рукавом и подходящими брюками цвета чёрного дерева он почти сливался с фоном, за исключением изящного бледного контраста в его лице и руках. Хорошо, что в основном он растворялся на фоне стен, потому что Крамер не должен был видеть его, пока не станет слишком поздно. «Готово, детка?» — спросил он. «Почти сладенький», — ответил Тайлер, нахально подмигнув. Я закатила глаза. Между уверенностью Кости и невозмутимым флиртом Тайлера моя затянувшаяся нервозность сменилась оптимизмом. «Мы можем сделать это. Нет, зачеркните это. Мы сделаем это». Я схватила немного шалфея, который мы сложили у края ручья и сунула его в рюкзак. Тайлер последовал моему примеру. Зажигалки уже были рассованы в каждом кармане штанов, равно как и у него. Всё, что оставалось сделать, — просто развернуть планшетку, и Тайлер уже доставал её из своего рюкзака. Зажигай, Инквизитор. У нас для тебя сюрприз. Готово. Мы с Тайлером стояли по обе стороны от сделанного из камня и кварца пьедестала. Доска для спиритических сеансов лежала между нами. На этот раз планшетка не дернулась, когда я положила на нее пальцы, как если бы я нуждалась в напоминании, что позаимствованная у Марии сила исчезла. Тайлер поднял брови, тоже заметив это. «Ты ничего не хочешь сказать мне, Кэт?» «Нет», — сказала я, и это была чистая правда. Тайлер не знал, что одна из хрупких спиц в колесе мира между вампирами и упырями свободно покоилась на некоторых людях, ещё верящих, что у меня особая связь с мёртвыми. К счастью, никто, кроме Кости, не знал средний срок жизни моих заёмных сил, поэтому я должна растягивать иллюзию, что могу поднять остатки как можно дольше. О том, что будет после того, как игра провалится, я начну переживать позже. По одной проблеме за раз. «Спасибо». «Ладно», — сказал Тайлер после того, как стало ясно, что это всё, что я выложу ему на эту тему. Он прочистил горло, мрачно размышляя, что, скорее всего, в него опять в о т к н ё т с я что-то острое, а потом положил пальцы на планшетку. «Генрих Крамер, мы призываем тебя в наше общество». Голос Тайлера эхом разнёсся по пещере, сильный и властный, хотя мысленно он ругал себя за то, что не сходил предварительно в туалет. «Внимли нашему призыву, Генрих Крамер, и приди к нам. Мы вызываем твой дух через завесу в наше общество». Планшетка начала дергаться по доске безумными неровными кругами. Тайлер шумно втянул в себя воздух. Ена пригла чувство, однако из-за близости Фабиены и Элизабет ощущала сильный холод и покалывание вибрации по коже все это время, так что не помогло. Вдруг к о с т и резко спрыгнул вниз из своего укрытия в одно из множества трещин в потолке. Он забрался туда, чтобы суметь захлопнуть крышку на ловушке, если появится крамер. Но ничего туманного или клубящегося не вклинилось в гладкую поверхность доски. Он увидел что-то, что не видела я? Не может быть. Он поставил огромный мультиминеральный цилиндр рядом с ловушкой, а не над ней. Что такое? — — спросила я, и мой взгляд заметался вокруг. «Останови вызов», — приказал к о с т и Тайлеру. Его глаза были обжигающе зелёного цвета, когда он посмотрел на меня. «Сюда идут люди. Я слышу их. Много людей». «Чёрт!» — вздохнула я. «Всё наше серебряное оружие мы оставили в фургоне, не желая давать Крамеру с р е д с т в а смертельно ранить нас, если ловушка не сработает, и он начнёт швырять в нас ближайшие предметы». Теперь с потенциальными врагами, находящимися между нами, и единственным оружием, которое мы могли бы использовать за исключением палок и камней, то, что мы сделали в качестве меры предосторожности, оказалось огромной помехой. к о с т и щелкнул пальцами, а его смертельная аура расширилась до тех пор, пока не начала покалывать мою кожу своей энергией. Я напрягла чувства, но не смогла услышать ничего, кроме озабоченности Тайлера и звуков пещеры. Костя был старше и сильнее. Поэтому я не сомневалась, что он прав. Это не могла быть пешая экспедиция, случайно наткнувшаяся на пещеру. Мы были в середине нигде. д о л ж н о быть, это засада. Но как, чёрт возьми, кто-то нашёл нас? Затем я услышала это. Гул голосов в моей голове. Слишком тихий, чтобы разобрать отдельные слова, и слишком многочисленный, чтобы быть мыслями Криса. «Фабиан, Элизабет», — тихо сказал Костя. «Узнайте, что там». Они исчезли в мгновение ока. Тайлер огляделся, прежде чем пробормотать несколько слов и с треском захлопнуть доску. «Я отключил её, теперь никто не сможет прийти». «Видишь, ч т о т е н ь справа?» — спросил его Костя, не оборачиваясь в ту сторону. «Она ведёт в небольшую полость. п о д о ж д и т а м и постарайся не шуметь». «Так и знал, что этот день закончится плохо, — пассивно подумал Тайлер, делая то, что приказал Косте». Бежали секунды, пока мы ждали призраков. Без оружия я чувствовала в руках ужасную пустоту, но утешала себя осознанием того, что я раньше бывала в боях против неумерших злодеев без серебра. И если нам повезёт, и большинство приближавшихся противников окажутся людьми, голых рук будет более чем достаточно. Но если кто-то преодолел все эти проблемы и нашёл нас, я уверена, что он или она... не будет столь глуп, чтобы показаться с армией одних только людей. Их может быть много, судя по увеличивающейся громкости голосов в моей голове, указывающей на то, что вход в пещеру окружен. Но это лишь пешки. Вопрос в том, кто шахматист. Туманные очертания приблизились так быстро, что мне потребовалось пара секунд, чтобы определить, Фабиан это или Элизабет. «Солдаты!» — воскликнул Фабиан. Но они все люди. Может, это члены твоей старой команды, и им нужна ваша помощь? Секундная волна облегчения, когда я услышала, что они люди, сменилась подозрением. Мы с Костей обменялись взглядами. Напряжение в его ауре громко и ясно говорило, что он решил, что что-то не так. «Ну», — сказала я наконец, — «давай посмотрим, кто они и чего хотят». Слова едва успели слететь с моих уст, как к о с т и пробормотал. «Черт, я давай!» На долю секунды я растерялась, но затем над коллажем голосов в своей голове я услышала новый, снова и снова скандирующий одну и ту же строку. у 15 минут, пятнадцать процентов вам сберегут. Мэддиган тоже здесь».